Глава первая. Оживший мертвец. Самый настоящий, о котором читал только в старых манускриптах городской ратуши, теперь стоял перед парнем. Совсем близко, только руку протяни. Пхеегрх. Вылезший из рта, истинно черный распухший язык едва шевелился, отчего разобрать слова было почти невозможно. Ардус брезгливо отпрянул, но мертвец вновь приблизился к нему. Покрытая кровоточащими язвами, голова тряслась. Казалось, еще мгновение, и она просто отпадет прямо тому под ноги. «Во имя всех святых!» — прохрипел мертвец. «Подайте монетку бездомному бродяге!» Черная ладонь потянулась к парню. Покрытые коростами обмороженные пальцы дрожали. «Пошел вон!» — взвизгнул Ардус, уворачиваясь от протянутой длани и поспешно отступая. Поняв, что стоящий перед ним вовсе не покойник, а обычный попрошайка, парень облегченно вздохнул. Но радость длилась недолго. Почувствовав исходящий от бездомного запах кислятина давно немытого тела вперемешку со сладковатым смрадом гнили, Ардус едва не согнулся пополам, чтобы опорожнить желудок, и если бы не отсутствие в течение последних двух дней нормальной пищи, конфуза было бы не избежать. «Пошел вон!» — повторил парень, отстраняясь. «Не откажите! Что стоит вам подать одну монетку бездомному? Для вас пустяк, мелочь» а мне она, возможно, жизнь спасет. Прошамкал бродяга, продолжая подходить к парню все ближе и ближе. «Он ведь заражен», — внезапно понял парень, «той болезнью, про которую говорили моряки, черной гидрой». «Пошел вон», — поспешно повторил Ардус, отгоняя назойливых мух. Те, привлеченные смрадом, лезли в глаза и неприятно щекотали ноздри. «Убирайся!» — я сказал. Парень не рискнул прикасаться к бродяге, чтобы оттолкнуть перегородившего ему путь, поэтому развернулся и пошел прочь, обходя того стороной. Бездомный заковалял следом, начал что-то говорить, но упал посреди дороги и затих. Пришлось сделать приличный крюк. В незнакомом городке это была не самая хорошая идея. Не заблудиться бы в этом пристанище демонов, — со злостью подумал Арду, спетляя по тесным лабиринтам. Сначала брел мимо знакомых улочек, по которым уже следовал ранее, до того, как встретить оборванца. Но постепенно пейзаж стал меняться, и все чаще попадались дома и заборы, которые он видел впервые. От этого становилось не по себе. Из всех щелей, называемых здешними жителями окнами, на него пристально глазели наполненные ненавистью колючие взгляды. Арду старался идти быстрее, не останавливаться, но переулки становились все теснее и запутаннее, порой и вовсе смыкаясь друг с другом в тупик. Наконец, окончательно поняв, что идти в обход было ошибкой, Парень, скрипя сердце, решил вернуться назад. Может быть, больной бродяга уже ушел, не вечно же ему там торчать. Только вот найти бы теперь нужную улицу. Заплутать в рыбном квартале забытого всеми богами городка Зария не самая лучшая перспектива, особенно под вечер. Всем известно, что в таких районах ничего хорошего не жди, сплошные жулики да нищие. «Чтоб тебе пусто было!» — выругался Ардус на бродягу, из-за которого он заплутал, заходя в очередной незнакомый проулок. По ощущениям, уже давно пора было выйти на то место, где он его повстречал. Но один закуток сменялся другим точно таким же, а нужного места все не было. Заблудился. С горечью признал свое положение парень, ускоряя шаг. Трясло от избытка горьких чувств. Злость на самого себя, на того больного ублюдка, на весь белый свет жгла изнутри, не давая собраться с мыслями. «У вас что-то случилось?» — раздался вдруг над головой чей-то низкий густой бас. Из-за внезапно выпрыгнула широкая тень. Ардус едва успел затормозить, чтобы не врезаться в ее обладателя. Поднял взгляд с опаской, изучая нового незнакомца. Перед ним стоял грузный, обрюзгший, заросший щетиной мужчина лет сорока. По обвислым щекам текли крупные капли пота. Незнакомец улыбнулся, обнажая ряд желтых лошадиных зубов, повторил. — У вас что-то случилось? Ардус помедлил, сомневаясь, стоит ли начинать разговор. Язв, как у предыдущего бродяги, у толстяка не имелось, да и гнилью он не вонял но и доверия не внушал, хоть и походил на разумного. «Я заблудился», — неуверенно произнес парень, переводя дыхание. Он вдруг почувствовал, что сильно устал и хочет пить. От долгой ходьбы ноги гудели, а голова, нагретая за весь день солнцем, раскалывалась. «Это привычное дело», — сказал незнакомец и рассмеялся сухим лающим смехом. Ардус не понял шутки, но, соблюдая этикет, устало улыбнулся в ответ. «Заблудиться тут плевое дело, особенно неместным. Вы ведь неместный, я правильно угадал?» «Да, неместный», — подтвердил парень. «Подскажите, как мне?» «Вы только не переживайте, потому что многие, кого я повидал тут, всегда начинают нервничать». А нервничать не надо. От нерва все болезни. Вы это знали? Вот теперь будете знать. Я хотел бы... Не переживай. Помогу твоему горю. Толстяк по-приятельски похлопал Ардуса по плечу, словно был уже давно с ним знаком. Даже сквозь рубашку парень почувствовал его крепкую каменную ладонь. Стало не по себе. «Я лучше пойду», — сказал Ардус, отстраняясь назад. «Нет, постой!» — задорно улыбнулся собеседник. В глазах блеснул хищный огонек. «Куда же ты пойдешь, если заблудился? Вот глупый парень! Ха! Сразу видно, не местный. Я помогу тебе и возьму немного». «Нынче знаешь, сколько берут? О, три шкуры сдирают. Представляешь?» «Такие времена нынче, такие нравы. Никакой совести, никаких принципов. А у меня остались еще кое-какие принципы. Я немного беру. Вам деньги нужны?» — невесело спросил Ардус, впрочем, уже зная ответ. Толстяк рассмеялся, вновь похлопал его по плечу. Молодец! Вот ведь смышленый какой юнец. Далеко пойдешь. Я ведь как тебя увидел, сразу понял. Этот, думаю, далеко пойдет. Смышленый, ага. Небось, на учебу приехал поступать. Ардус кивнул. Но это я сразу вычислил, не дурак. — подмигнул он. — По виду твоему понятно, что на учебу. Через наш городишко каждый сезон такой вот поток студиозов прет, в основном из Агадора и Друкора. тракт один к столице. А что нам остается делать? — Терпим. Тебе лет двадцать, пожалуй, будет. — Девятнадцать, — уточнил Ардус взглядом, подыскивая пути к отступлению. Их не было. За спиной глухой тупик, впереди здоровяк, перегородивший дорогу, и доверие незнакомец не внушал. — Вот видишь, у меня глаз точно все подмечает. — Ну так что, договорились или не договорились? Толстяк хично ухмыльнулся, словно бы невзначай досталось за пояс огромный ржавый тесак — на лезвии еще виднелись засохшие пятна крови. Ардус попытался отойти, но крепкая рука незнакомца остановила его. — Вроде не глупой же ты. Не надо этого. Не надо. Последнюю фразу он повторил с нажимом чеканя каждый слог. Парень понял, что влип в неприятности по самую макушку, и как выкручиваться из них не имел ни малейшего представления. Угораздило же, ведь с самого утра день не задался. То едва не попал под колеса обоза, то больной бродяга, то теперь вот этот бандит. Все богатство парня. Два золотых, сорок серебряников и восемь медиков, выданные родителями на учебу, Вмиг могли исчезнуть из его карманов, перебравшись в лапы грабителя. А без денег, как известно, не выжить в чужом городе. Даже в академию не поступить, не получится оплатить взнос. Что тогда? Возвратиться назад? С таким позором и в отчий дом никогда он этого не сделает. Уж лучше умереть. Отец не простит. Промелькнула в голове. А потом Ардус, начиная тонуть в поднимающейся ярости и злости, вдруг решил, ни за что не отдаст свое. Если этот толстяк и заполучит их, то только вытащив из кармана трупа. Биться так до конца. Словно прочитав эту решимость в его глазах, бандит грустно вздохнул. А вроде умным мальчиком показался, — произнес он и со свистом рассек оружием воздух. — Ну что же, придется, как всегда, по старинке. Вновь свистнул пролетевший около самого лица тесак. Ардус в последний момент успел отклониться, рванул в сторону, весь вжавшись в стену. Толстяк рассмеялся. — Вот ведь дурачок! «Иди сюда!» Парень, уворачиваясь от очередного удара, бросился под руку головорезу. Маневр получился удачным. Бандит рубанул тесаком стену. Оружие глубоко застряло в деревянной балке. «Штаб тебя!» — зашипел грабитель, тщетно дергая рукоять. Дожидаться развязки Ардус не стал. Бросился на утек, не разбирая дороги. Бежал так долго, пока совсем не осталось сил. Задыхаясь от жажды и усталости, проклиная тот миг, когда ступил он на улицы этого городка, парень остановился перевести дыхание. Все тело било сильной дрожь. Парень пытался, но не мог, как не хотел унять животный ужас. Несмотря на жару, на лбу выступил холодный пот то и дело озираясь, чтобы убедиться, нет ли погони, он вновь пошел вперед. Теперь к уже имеющемуся страху быть пойманным головорезом прибавился еще один — остаться на улицах этого проклятого городишки ночью. А темнеть уже начинало, и первые тени притаились в углах домов. Это были его первые неприятности, с которыми он столкнулся во взрослой жизни один на один. Но последние ли? Он в этом сильно сомневался. Отец предупреждал, что придется обломать ни один зуб и не раз разбить кулаки в кровь, прежде чем вклиниться в поток существования, стать частью его. «Ничего, через это все проходят». Буднично говорил родитель, провожая его. «Привыкнешь? Такова жизнь!» Но нет, к такому Ардес не хотел привыкать. Теплилась еще надежда, что там, в Академии, будет все по-другому. Ведь там действуют нормы и правила закона Божьего, не в пример тому, что творится здесь, в глубинке. «Наступит время...» когда ему, Ардусу, выпускнику Академии придется отправляться, возможно, даже и сюда, чтобы нести Слово Божье. Таков закон Академии, такова воля Божья. И тогда он рассмеется над теми страхами, которые сейчас так одолевали его. Парень встряхнулся, откинул с олба слипшиеся волосы. Успокаивало только одно — Деньги приятно оттягивали карман. Сегодня надо успеть до ночи найти постоялый двор, поесть, отдохнуть, а с утра дальше отправиться в путь. Предстояло еще преодолеть много лик до конечной цели. А цель была одна — Академия истинной веры, что располагалась в Амальтаре. Еще с детства Ардус проявлял способности в науках, особенно религиозного толка. Знал наизусть все семь заветов, хорошо разбирался в житии святых первого круга, мог назвать всех святых из второго, помнил церковные праздники, мог без проблем повторить основные обряды и таинства, хоть и церковного сана не имел. Глубоко разбирался в началах оккультных наук. Отец Ардуса, к вере, питающий весьма холодные чувства, но обладающий неимоверным талантом из всего извлекать выгоду, настоял, чтобы сын пошел учиться в академию после окончания школы. «Получишь чин», — сказал он ему однажды за трапезой. «Будешь хорошо жить. Про нас не забывай. Помни, кто тебя на ноги поставил». А на следующий день... Вручился явной неохотой денег и распрощался. И теперь, исполняя волю отца, парень шел через всю Ингарийскую империю в Амальтар, дабы поступить в академию. Добрую половину пути преодолел он с ходоками на обозах и торговцами недорого заплатила, и уберег себя от нападения разбойников и различных неприятностей, какие могут повстречаться в дороге. Но в двухстах лигах до столицы со спутниками пришлось распрощаться. Те шли на юг, и после очередного дозорного поста их пути расходились. В тот же день Договорившись за умеренную плату с одним выпивохой, имеющим повозку, Ардус вновь отправился в путь. Однако извозчик довольно скоро запросил аванс, начал всячески изводить пассажира нытьем по поводу старых колес, которые надо бы как можно скорее менять, а денег нет. А под конец и вовсе отказался вести дальше, сославшись на то, что лошадь его устала и ей надо бы отдохнуть. Пришлось платить аванс. Вопивохов в первом же придорожном трактире купил на полученные деньги огромную бутыль мутного самогона, напился до безобразного состояния и упал с повозки, разморжив себе голову. Ехать без своего хозяина лошадь категорически отказалась. Пришлось сойти в маленьком богом забытом поселке со странным названием «Зария», где Ардус и повстречал сначала изуродованного язвами бродягу, а потом и толстяка-головореза. «На сегодня с меня приключений хватит», — устало подумал парень, едва волоча ноги по пыльной дороге. В желудке жалобно урчало, язык от жажды превратился в пергамент и неприятно царапал нёба. Ночлежка нашлась довольно быстро покосившаяся от времени сараюшка с тараканами размером с чернослив, но за умеренную плату и миской горячей еды. Хозяин без лишних слов проводил гостя в комнату, вручил ключи и, взяв деньги, также молча удалился. Ардус наслаждением напился воды из глиняного кувшина, поел на скорую руку, стянул себе одежду, рухнул в кровать и моментально уснул, тяжёлым, бесновидений сном.